Глава 16. Илана Монранси. Приглашение на ужин от императора доставили ближе к пяти вечера. Серебристо-голубой прямоугольник бумаги холодил пальцы, пока я читала. Приглашение принес не какой-то там мальчишка-курьер, а ледяной элементаль. Он стоял в дверях моих апартаментов и застенчиво дышал из на ковер. Тот покрывался инеем. Ответ нужен сейчас, спросила я. Элементаль засмущался еще больше, дыхнул льдом и заморозил небольшое деревце у окна. Я лишь вздохнула. Сейчас напишу и передам его величеству. Села за столик, подвинула к себе пищу и принадлежности, рука замерла над бумагой. Я представила этот ужин, надутые лица придворных, и льстивые беседы. Нет, я любила придворную жизнь, но сейчас, именно сейчас, все казалось в тягость. Внутри ныло от потери отца. От понимания, что я теперь совсем одна в этом мире, втайне опасалась, что даже моя выдержка может дать сбой. Я опозорюсь каким-либо проступкам. К чему сплетни и смешки за спиной? К тому же император дал мне понять, что сегодня ужин можно и пропустить. Может, он жалился надо мной? Скорее, подумалось саркастично, он тоже решил, что я могу допустить оплошность. и Ему придется краснеть за ту, которую временно взял под крылышко. Но все же почему-то хотелось верить, что в его груди бьется не ледяное сердце. С чего вдруг мне эта мысль пришла в голову? Я написала короткое, но крайне вежливое письмо, полное витиеватых фраз, о том, что польщена приглашением, о том, что крайне сожалею о своей, не, кстати, разыгравшейся мигрени и так далее. После чего сложила письмо и передала элементалю. Тот откланялся, обдал мне лицо зимней свежестью и исчез. Только пара снежинок еще кружилась в воздухе. Ох, мамочки. Бледная Адель выглянула из ванной комнаты и скорчила извиняющуюся рожицу. Я так боюсь их, госпожа. Это жуть просто. А ну как своей лапой схватит, то вот и заледенеешь. Не схватит, успокоила я. Адель, приготовь мне на утро наряд. Думаю, завтрак мне придется разделить с императором и его приближенными, потому сегодня стоит отдохнуть как следует. Я велела другим девушкам до утра меня не беспокоить. Так что заодно приготовь горячую ванну. Какие травы добавить? Я задумалась. Знания о травах и их свойствах у меня в крови в прямом смысле слова. Знания дриад передаются по женской линии. Пусть я всего лишь на четверть дриада, это неважно. Розарин для расслабления тела, загнулый палец, химеру красную для гладкости кожи и вербину для силы духа. Воду нагрей до 38 градусов, тотчас наливай настои. Ни раньше, ни позже, поняла? Да, леди кивнула Адель. Я быстро учусь. Отлично улыбнулась я. Тогда приступай. Мне же хотелось кое-что проверить. Деревце, замороженное элементалем, постепенно оттаивало. Это не магия императора, но тем не менее лед еще сверкал на листьях и ветках. Я прикоснулась к ним, ощутила холод. Деревце точно погибнет, если элементаль заморозил корни. Так жаль. Я обожала лес, травы и деревья. Они казались мне особым живым организмом. Когда открыла глаза, то увидела, что деревце уже весело машет листьями, его точно и не замораживали. Дреей меня дери!» прошептала я изумлённо, забыв о манерах. Хорошо ещё меня никто не слышал. В ванной шумела вода, Адель пыталась напивать, но выходила не очень. Я же стояла перед деревом и понимала одно: это императору может не понравиться. А вдруг о боги Он решит избавиться от меня. Спокойно. Он же и не заморозил меня сразу. Возможно, если я больше не стану проявлять эти способности, он просто, ну, забудет. Хотя в душе понимала: император не забывает ничего. Стук в дверь отвлек от тревожных мыслей. "Войдите". Меня не услышали. Адель занята в ванной, других служанок я отпустила. Пришлось самой идти в гостиную и открывать дверь. За ней стоял лакей. Прошу прощения за беспокойство, Ваша Светлость, леди Наркиса просит о встрече. А это кто? Растерялась я, не припоминая таких знакомых. Графиня Буасель. Буасель, повторила я, вспоминая небольшое графство на карте. Фаворитка его величества, пояснил лакей. О, вырвалось у меня. Встречаться с данной особой не хотелось, но понятно, что придется». О причине визита я даже не гадала, понимая, что графиня хочет выяснить, не представляет ли я угрозы ее положению. Как ваше имя? А им, ваша светлость. Я с ней встречусь. Приглашайте Аим и позовите служанок. Я не ждала гостей и их отпустила. Пусть принесут чай, пирожные и фрукты. Слушаюсь, ваша светлость. Вернувшись в гостиную, я прошлась по комнате. Хорошо, что еще не успела раздеться. А вот с ванной придется теперь подождать. Зато оценила проживание в крыле императора. Даже фаворитка не может попасть сюда без приглашения. Кажется, после инцидента с бывшей подопечной его величества, та подпалила леди, которая пробралась в постель императора, желая сделать ему сюрприз. Я предупредила Одель, что пока отдых отменяется. С тоской посмотрела на уже набранную ароматную воду, которую она пенила для меня. Планы на тихий расслабляющий вечер трещали по швам. Но ничего не поделаешь, оставалось надеяться, что визит долго не затянется. Вернулась в гостиную встречать гостей, но она пришла не одна. Графиня Блоссель и мадам Лакрис с помощницами представил лакей дам. Благодарю им. Ваша светлость, поклонились помощницы и мадам, а вот графиня пошла на меня с распростёртыми объятиями. О, дорогое дитя! Воскликнула она, целуя воздух у моих щек. Император рассказал, какие печальные события привели вас под его опеку, и попросил помочь вам освоиться при дворе. Знаете, что с этого момента здесь у вас есть подруга. Я во все глаза смотрела на графиню. С детем она все же перегнула. Сама старше меня года на четыре, не больше. Медового цвета волосы, закручены в тугие локоны и собраны на затылке. В волосах сверкают бриллиантовые звезды. Диадемы по этикету при дворе разрешены лишь принцессам и герцогиням, но графиня вышла из положения, просто разместив прически звезды полукругом, формально не нарушив запрет. Вид совершенно невинный. Широко распахнутые глаза, пухлые подкрашенные алым губы, чуть вздернутый носик украшают веснушки. Ей шла почти детская непосредственность и открытость. Но я не сомневалась, что это всего лишь маска. Жаль, что я как-то не интересовалась личной жизнью нашего императора, но и до нас докатывались слухи. В основном о том, что нынешняя фаворитка оказалась весьма предприимчивой особой и проталкивает при дворе своих родственников. Пока я рассматривала ее, меня тоже успели оценить и покровительственные нотки убрали, больше демонстрируя дружелюбие. Я слышала, вы почти ничего не заказали у придворных портних. Я пришла к вам со своей, чтобы помочь собраться к ужину. Сейчас намного проще найти готовое бальное платье, чем приличное траурное. Благодаря мудрому правлению нашего императора, мы последние годы живем в мире. "Благодарю за заботу, леди Буассель", произнесла я, отметив ее осведомленность. У присланных ко мне портных Я действительно заказала лишь несколько повседневных платьев и костюмов для прогулок верхом, больше уделив внимания нижнему белью и пеньюарам, ведь много с собой из дома вещей не брала. Часть мне уже прислали, а остальное обещали завтра вместе с платьями. Наряд для торжественных случаев я решила заказать у своей проверенной портнихи, мадам Паулы, которая уже написала и собиралась с ней встретиться завтра. Зовите меня Наркиса. Я уверена, что мы станем подругами. Тогда и вы меня и улыбнулась я. Только я сегодня пропущу ужин. Император с пониманием отнесся к моей мигрени и не настаивал на присутствии. Понимаю вас. Двор его величества производит впечатление. У любой девушки голова пойдет кругом. С этим не поспоришь, он великолепен. Только я уже была при дворе, и сейчас дело именно в мигрени, уточнила я, не желая демонстрировать признаки неуверенности в себе. Жаль. А я уже надеялась, что мы вместе придем на ужин. Графиня, ожидающая, посмотрела на меня, но я не собиралась менять решение, и поняв это, она продолжила: "У моей портнихи как раз нашлось одно траурное платье. Нужно лишь подогнать по фигуре, если ваше самочувствие позволит". "Конечно. Благодарю за беспокойство. Вы проявили такое участие, разве я могу отказать?" "Тогда вы сможете появиться в нем утром". Радостно закончила графиня. Она кивнула портнихе, и пришедшие с ней девушки засветились, доставая платье. Пришлось идти в спальню, где есть ширма, и можно переодеться. Я заметила, как жадно смотрит по сторонам графини, увязавшаяся за нами. Ну да, ведь именно здесь жила бывшая невеста императора. На шум вышла из ванной Адель, и я попросила ее помочь мне снять платье. Помощницы портнихи облачили меня в новое. Сразу почувствовала, что в груди тесно, а вот в талии свободно. Мадам Лакриз закружилась вокруг меня, подкалывая где надо булавками и щебеча, что придется распустить немного вверху, но это не займет много времени. Я провела рукой по юбке. Ткань хорошая, дорогая. Но подойдя к зеркалу, едва удержалась от возгласа, оценив наряд в целом. Не пойму, они его у восьмидесятилетней старушки отобрали. Наглухо закрыта по самую шею, словно кольчуга. Крой такой, что моя отнюдь немаленькая грудь визуально уменьшилась вдвое. Зато бедра увеличились в целых пять раз из-за странного фасона. Множество атласных валанов спускались от талии до самого низа по бокам, расширяя фигуру. Такое чувство, что меня приплюснуло спереди и сзади. Да, мало того, что я в трауре, Но в таком виде от меня будут шарахаться все маломальски приличные кавалеры, оставляя откровенных охотников за деньгами или стариков, которые в жизни уже многое повидали и нелепыми нарядами их не испугать. В коварстве графини точно не откажешь. А если вспомнить ее слова о том, что приличное траурное платье сейчас так просто не отыскать, появилась уверенность, что и мой заказ портным на завтра безнадежно задержится. Это война, поняла я. На миг прикрыла глаза, справляясь с эмоциями, а потом посмотрела на графиню и мило улыбнулась. Спасибо вам. В глазах той промелькнуло смятение. Скривив недовольное лицо, она бы точно не удивилась. Я правда вам очень благодарна. Вы тонко оценили мое душевное состояние. Раз я не могу пережить траур воединение родных стен дома, то это платье станет моим бастионом. Я огладила ткань юбки, зарывшись пальцами в ворох воланов по бокам и взбив их. Да уж, такой бастион штурмовать не каждый мужчина решится. Рада, что угадала, с облегчением выдохнула графиня, расслабляясь. Тут и служанки подоспели с чаем и десертами. Сняв платье и оставив его портнихи, здесь же подогнать по фигуре, я переместилась с графиней в гостиную. Удобно устроившись в кресле, подождала, пока нам разольют чай, и располагающе улыбнулась новой подруге, приглашая к разговору. Как вы здесь устроились, спросила она. Как видите, император был милостив ко мне, и мне не на что жаловаться, обвела я взглядом обстановку. Признаться, при дворе все теряются в догадках, чем вызвана такая милость. Да-да, а еще задаются вопросом, не выбрал ли он себе новую фаворитку. То-то ты и прибежала познакомиться и разведать обстановку, подумала я, вслух же сказала. Заслугами моего отца к тому же герцогство Монранси занимается поставками шерсти для армии. Император хочет быть уверен, что дело не развалится и качество нашей продукции останется на прежней высоте. Слышал, он собирается найти вам мужа. Как вы к этому относитесь? Удел каждой женщины выйти замуж и создать семью. Нас с детства готовят к этому. Но вас воспитывали как наследницу. Вы готовы передать бразды правления мужу? Ого, не поленилась выяснить про меня подробности. И к чему вопрос? Хочет продвинуть своего протеже в обмен на обещание, что тот не будет вмешиваться в мои дела? Но я не стала показывать своей заинтересованности. Так пока был жив мой отец, бразды правления были в его руках, а я помогала ему Не думаю, что эта сторона жизни сильно изменится с моим замужеством. Да-да. Сделанным сомнением протянула графиня, но я сделала вид, что не заметила скепсиса, и она сменила тему. Ваши здравые рассуждения о браке радуют. Скажите, вы имеете сердечные привязанности или ваше сердце свободно? Свободно. Мне было не до того. Мой жених не так давно погиб, и я оплакивала его. Значит, вы не увлечены императором? Во дворе все женщины готовы упасть к его ногам. Признайтесь, ведь и на вас он произвел впечатление, уверенно заявила она. Я безмерно восхищаюсь его императорским величеством, но помилуйте, он мне в отцы годится, совершенно искренне воскликнула я. Ха -ха -ха". От этого негромкого покашливания мы вздрогнули и вскочили. Чашка выпала из рук графини и звякнула, покатившись по столу. Мне повезло больше. Я свою немного раньше поставила, а то так же бы опозорилась. В гостиную незаметно зашел император, заставив нас одним своим присутствием вначале вытянуться в струнку, а потом уже присесть в реверансе. Благодарю за столь лестную оценку, леди Илана. Поднимитесь, с каменным лицом произнес он и перевел взгляд на фаворитку. Леди Наркиса, не ожидал встретить вас здесь. Я выполняю ваше пожелание поддержать вашу подопечную и пришла познакомиться. Леди Буасель была столь любезна, что озаботилась моим гардеробом и привела с собой свою портниху, которая принесла мне платье, добавила я, за что получила злой взгляд графини. Понимаю, появись я в том шедевре, и все лавры дурного вкуса достались бы одной мне. Весьма похвально, произнес император. Но смотрел на графиню отнюдь не ласково, от чего-то она кусая губы. Он взглянул на меня. Мне передали, что у вас мигрень, и я зашел узнать, не прислать ли лекарства. Благодарю за заботу, ваше императорское величество, но не будем беспокоить его по столь ничтожному поводу. У меня есть сбор трав для таких случаев. Настой из них и сон лучшее лекарство. Как знаете, не стал настаивать он. Что ж, раз так, не будем мешать вашему отдыху. Набирайтесь сил. Надеюсь, завтра состояние здоровья не лишит нас вашего общества. Леди Наркиса, под ледяным взглядом императорских глаз, графиня Скомкано попрощалась со мной, желая скорейшего выздоровления, и подошла к императору с видом нашкодившей девочки, жалобно заглядывая в глаза. Весь ее вид говорил Понимая, что Ваше величество недовольны моей излишней инициативой. Но ведь хотела как лучше. Однако император не дрогнул от умильной мордашки, лишь едва уловимым кивком головы дал понять, чтобы вы Графиня понурилась и прошмыгнула к выходу. Оба вышли, но дверь за ними закрылась неплотно, и до меня донеслось приглушенное рычание. Я же тебя предупреждал, чтобы в этих покоях не то, что ноги твоей духу не было. От ярости в его голосе я и сама испугалась, прижав руки к испуганно колотящемуся сердцу. "Дэрин, дорогой", жалобно залепетала графиня. Больше ничего услышать не удалось, а я еще несколько минут так и стояла, справляясь со страхом. В первый момент подумала, что император злится из-за нашей встречи, но потом поняла, что дело в самих покоях. Он не хотел, чтобы в комнаты, где жила его невеста, ступала нога любовницы, оскверняя их. Подумав, поняла, что в принципе он прав. После свадьбы жена переделает эти покои на свой вкус, а любой женщине будет неприятно узнать, что их посещала любовница. Что ж, достойно уважения. А еще я получила урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не злить его величество. Он же без всякой магии способен одним взглядом заморозить. Закончив с платьем, портнихи-графини с помощницами ушли. Правда, вскоре одна из девушек вернулась обратно с просьбой отдать платье под предлогом что-то доделать. Ага, леди Наркиса поняла, что выходка со старушачьим нарядом будет иметь для нее последствия и решила отыграть все назад. И я отослала служанку ни с чем, сказав, что меня все устраивает. Ничего. Пусть графиня понервничает. Сама же села писать записку мадам Пауле, чтобы приехала сегодня же и как можно быстрее. Мне необходимо платье. Можно было бы доставить неприятности графине, появившись один раз в шедевре от нее, но не в ущерб же себе. Боюсь, мой выход в таком виде надолго запомнит, и исправить впечатление будет стоить больших трудов. Я же завтра должна выглядеть безупречно.